Глава сороковая. Поразительное известие. Не прошло и пяти минут, как мы сидели в кабинете важные шишки. Нейт Талабестия. Его третий подбородок покоился на груди, пока пальцы теребили блестящий от жира уголок какой-то книги. Он старательно делал вид, что тронут нашей проблемой, но в глазах читалось. «И что вы от меня хотите?» «Ходит и ходят тут, да чтоб вы все провалились, и вообще мне пора на обед». «Как это понимать, Нейт Лобестий?» Голос Коко звенел от возмущения. «Меня подло обокрали, я этого так не оставлю». Она просила меня не вмешиваться, хотела сама разобраться. Но не факт, что я сдержусь. «Бабушка, прошу, не переживай так». Я схватила ее за локоть и бросила на Лобестия красноречивый взгляд. «Сейчас, Нейт, управляющий нам всё объяснит, и у нас не будет повода подавать на банк бенье в суд, верно же?» Управляющий предчувствовал грандиозные проблемы, которые могут обрушиться на его голову и проломить черепушку. Он пыхтел, потел и ёрзал в кресле. Наконец, взял себя в руки и начал. «Ваше сиятельство, вы уверены, что не снимали деньги?» Коко зло сощурилась и процедила. уверенно. Или вы считаете, что я страдаю провалами в памяти? Кажется, вы такой же бездарь, как и ваш Клеменсар. Я желаю говорить с графом Бенье и только с ним. Но мой господин сейчас не может, он. Он находится в своём поместье. Мой мозг просчитывал варианты событий. Взгляд упал на руку графини с перстнем печаткой. Я знала, что с его помощью она подписывает документы, обычные и магические. У каждого аристократического рода был такой артефакт, который невозможно подделать, украсть или отнять силой. Его можно передать из рук в руки только добровольно. «Бабушка, кто-то мог пользоваться твоим артефактом, чтобы совершать действия от твоего имени?» Кокордия вздрогнула, посмотрела на меня, а потом... «Клянусь, мы подумали об одном и том же. Скажите, уважаемые кто-то посторонний мог опустошить щита моей бабушки?» Лоббестий ухватился за это предположение, как за последнюю ниточку. Он затряс головой. «Только если имеется доверенность». «Доверенность? Исключено. Ваш банк присвоил мои средства без моего ведома. Я не спущу это графу Бенье, будьте уверены». «Мы дорожим своей репутацией, ваше сиятельство. Мы бы никогда так не поступили». Нейт судорожно сглотнул и потянулся к колокольчику на своём столе. Позвольте, я распоряжусь проверить все записи и операции за указанный период. Уверяю вас, мы выясним, что произошло с вашими средствами. Это просто недоразумение». Он позвонил в колокольчик, и через минуту в кабинет вошёл секретарь с тёмно-синим бархатным воротничком. «Немедленно принесите все документы по счёту её сиятельства за последний год. И на всякий случай подготовьте кристалл для связи с господином нашим графом Бенье». Их суета напоминала беготню мышей в клетке. В Лоббести явно опасался своего хозяина. Зато теперь мне известно, что для связи в этом мире используют не только почту и зеркала, но и какие-то кристаллы. Секретарь коротко поклонился и исчез за дверью. А пока продолжил управляющий, вытирая вспотевший лоб. «Не желаете ли вы пить чаю? Или заморского напитка кофе?» «Пейте сами свой кофе, а мне нужны мои деньги». Отрезала недовольная Коко. «Давайте рассмотрим все возможные варианты». Вмешалась я, стараясь сохранять спокойный тон, чтобы не накалять обстановку ещё больше. «По-вашему, что могло произойти? Были ли случаи, подобные нашему, раньше?» Лобести повращал глазами и кашлянул в кулак. «Нет, ну что вы! Это первый такой случай. А перстень печать — действительно важный артефакт. Но для проведения операции от имени её сиятельства к Аккорде нужна была официальная доверенность. Её могли выдать только вы, ваше сиятельство. Это строго регламентированный процесс. Я внимательно наблюдала за управляющим. Его поведение казалось слишком нервным даже для такой ситуации. «Нейт, я решил зайти с другой стороны. А могли ли в вашем банке произойти, скажем...» «Какие-то магические неполадки или сбой в защите». Управляющий побледнел. «Исключено. Система защиты счетов безупречна». В этот момент в кабинет вошёл секретарь с папкой документов. Нейт Лобести поспешно открыл её и начал перебирать бумаги. «Вот, смотрите». Он протянул нам несколько листов. «Все операции, совершённые вами либо от вашего имени». «И, конечно же, ваша доверенность, выписанная на...» Я затаила дыхание. куков взяла документ дрожащими руками. Её взгляд быстро скользил по строкам. «Этого не может быть», — прошептала она. «Здесь указано, что я действительно выдала доверенность. Но я этого не делала». Я заглянула в документ. «Просто невероятно». Доверенность Кокордия выдала на имя Олеты Гатар. «Бабушка, печать настоящая? А подпись твоя?» «Да», — молвила Кокордия. «Она уже была бледнее мела». «Так, так. Какой вывод напрашивается?» Графине подсунули доверенность под видом другого документа. Она подмахнула, не глядя. «И сделал это человек, которому она доверяла». Но ведь в прошлом году Олетта находилась в монастыре. Во мне вскипела злость, пальцы сами сжались в кулаки. Листайте дальше ваше сиятельство. В гробовой тишине зашуршала бумага. Осознав, что написано на следующей странице, мы обе разинули рты. В документе значилось, что Олетта прибыла в банк и получила по доверенности деньги со своего счета, а также со счетов Кастадина и Дофина а это больше тридцати тысяч соренов. Стоило учесть один нюанс. Хоть, считай, были открыты на имена внуков, снять деньги самостоятельно они могли только после смерти графини. В остальных случаях или по доверенности, или в присутствии к аккордии. Эх, девочка, мне срочно нужно заглянуть в твои воспоминания, чтобы понять, как так вышло. Бабушка, я взяла коко за руку. «Ты только не переживай». Тем временем взгляд на Этлобестия изменился. Он сочился подозрительностью и враждебностью. Полагая управляющий решил, что мы аферистки. Захотели обмануть банк, устроить скандал и развести графа Бенье на деньги. Или что я ограбила бабку у неё за спиной, а теперь строю себе оскорблённую невинность. «Вы должны удалиться, ваше сиятельство», холодно произнёс на Этлобестий. И тогда я забуду всё, что сегодня произошло. Но тут вернулся синий воротничок с чёрным кристаллом, чьи грани тревожно поблёскивали. Из него лился трескучий мужской голос. Нас всё-таки связали с графом Бенье. Узнав, что его банк обвинили в мошенничестве, наш сосед пришёл в ярость. Тут ещё лобейсти маслица в огонь плеснул, сказав, что деньги со счёта сняла я сама по доверенности от бабушки а теперь ещё и права качаю. «Кокордия, твоя внучка лгунья! Придержи язык, не в узбенье!» Графиня сердито взмахнула сумочкой. «Я на вас в королевский суд подам, за порчу репутации и мошенничество!» Мне показалось, что из Кристалла сейчас полетит слюна старика-банкира. «Обойдёшься! Забыл, чем ты обязан нашей семье? Пользуешься нашими землями бесплатно!» Твой сын сам мне это позволил. У нас договор на сто лет. Мерзко хохотнул Бенье. Если не хотите проблему, уберите руки от моего банка, а скоро и земля ваша станет моей. Разберёмся ещё, кто прав, кто виноват и чья земля. Я резко встала и взяла куку под руку. Мы не намерены слушать оскорбления на Эдбенье. Прощайте. Кто бы знал, чего мне стоило не сказать мерзкому старику пару ласковых и не вышвырнуть из окна кристалл вместе с лобистием и синим воротничком. Сейчас главное вывести Коко на свежий воздух и успокоить её. У неё разыгралось давление. Обсудим всё позже. Мне и самой не терпелось выбраться из логова грязных проходимцев. Все вокруг только и стремятся побольнее укусить слабую старую вдову. С такими соседями и врагов не надо.